Глава 88. Готов ты или нет, я иду. Грейс. «Грейс, нет!» — кричит Хатсон. «Ты же состоишь из камня! Ты же не можешь летать!» Вообще-то, лучше было бы узнать об этом две секунды назад. Я начинаю падать, и притом быстро. Я зажмуриваю глаза, потому что не хочу видеть, как приближается Земля — Вот только каким-то образом я больше не падаю и больше не состою из камня. Я всё ещё не я. Это доказывает быстрый взгляд на мои серебристые руки, а также тот факт, что у меня есть крылья. Но я больше не сплошной камень. Хотя это и не значит, что я могу летать сколько-нибудь пристойно. Потому что мне это явно не удаётся. Вообще. Нет. Мне больше не грозит опасность рухнуть на землю. Но у меня никак не получается заставить крылья делать то, чего я от них хочу. Меня бросает из стороны в сторону, и я не смогла бы полететь по прямой, даже если бы от этого зависела моя жизнь. С каждым взмахом крыльев я двигаюсь в бок, вниз или прямо, куда угодно, но только не туда, куда хочу, по диагонали к Хатсону, которого дракон — по-прежнему поднимает всё выше и выше. Он истошно кричит мне, чтобы я вернулась на землю. Вопит, что в воздухе оставаться небезопасно. На это мне хочется ответить. Да что ты говоришь? Потому что кто вообще может считать, что то, что я делаю сейчас, безопасно? Но будет ещё менее безопасно, если этот дракон сбросит Хадсона вниз с высоты в тысячу футов. Так что если ему хочется на кого-то наорать, то пусть орёт на себя самого за то, что поставил нас обоих в такое дурацкое положение. Разумеется, к тому времени, как я ныряю вниз, наверное, уже в пятидесятый раз, мне и самой хочется орать. Как же это делают другие? Когда я смотрела, как летает Флинт, это казалось мне таким лёгким делом. Но это... это совсем нелегко. Что же я делаю не так? Я пытаюсь вспомнить все фильмы про супергероев, которые я когда-либо смотрела. Как же они летали? Кажется, Железный Человек держал в полёте руки по швам, но именно так я пыталась действовать с тех пор, как взлетела, и это не работает. С другой стороны, Супермен летает, вытянув руки вперёд, верно? Я не уверена, что мне это удастся, но он же не погибает. Так что, возможно, мне всё-таки стоит попробовать. Легче сказать, чем сделать, потому что как только я нарушаю какое-никакое равновесие, которого мне с грехом пополам удалось достичь, моё тело опрокидывается, а это тоже отнюдь не лучший способ полёта. Но кто же знал? И всё же я ещё не вполне готова отказаться от этой идеи. А потому я напрягаю все мышцы живота, вытягиваю руки вперёд, и использую их в качестве руля, чтобы направлять полёт туда, куда я хочу лететь, одновременно представляя, как я мощно машу моими громадными крыльями. Поначалу мне кажется, что ничего не изменилось, но затем я начинаю подниматься. И не кое-как, а быстро, и, слава богу, я направляюсь прямо к Хадсону. Этот новый способ полёта позволяет мне лететь намного быстрее. Так что слава тебе, Супермен. Собственно говоря, я лечу так быстро, что вскоре начинаю догонять Хацена и дракона, что очень хорошо, ведь дракон как раз перестаёт набирать высоту и выравнивается. А значит, о ужас! Он готовится сбросить Хацена на землю. Эта мысль заставляет меня напрячься ещё больше и лететь быстрее, быстрее, быстрее. Я пытаюсь не думать о том, что в спортивных играх мне никогда не удавалось ловить мяч, Так что попытка поймать в воздухе падающего вампира и при этом не рухнуть вниз самой может оказаться для меня непосильной задачей. Но я же смогла взлететь на такую высоту. Мне надо что-то придумать. Вот только я не знаю, что. Внезапно дракон издаёт длинный недовольный крик, и я думаю, что Хадсон что-то с ним сделал. Но затем понимаю, что дело в другом. Он, наконец, заметил меня, и ему определённо не нравится, что я тоже поднялась в небо и быстро подлетаю к нему. Справедливости ради надо заметить, что мне всё это тоже не очень-то нравится. Но когда жизнь выдаёт тебе огненные шары, тебе поневоле приходится учиться ими жонглировать, и предпочтительно в огнеупорных рукавицах, вроде тех, которые надевают, чтобы достать что-то из духовки. Свои огнеупорные рукавицы я оставила дома. Но это не так важно. Сейчас важно только одно — добраться до Хатсона и сделать так, чтобы мы оба не погибли. Разумеется, это легче сказать, чем сделать. Ведь теперь, увидев меня, дракон решил больше не набирать высоту. Он летит прямо на меня, притом на невероятно высокой скорости. Когда дракон поворачивает, Я на секунду переглядываюсь с Хадсоном, которого он по-прежнему держит в своих когтистых лапах. «Уходи, Грейс! Улетай отсюда, пока ты не...» Он замолкает, не закончив фразу. Впрочем, в этом уже нет нужды. «Улетай отсюда, пока ты не погибла. Улетай отсюда, пока ты не разбилась. Улетай отсюда...» пока этот дракон не прикончил тебя. Ни одна из этих перспектив меня не прельщает, но меня не привлекает и альтернатива убраться отсюда и позволить Хатсону умереть. Но уж нет, спасибо. Я не допущу, чтобы это произошло. К сожалению, я понятия не имею, что именно должно произойти, однако, чтобы это ни было, это произойдёт скоро, потому что я по-прежнему лечу вверх, а дракон — вниз, так что мы с ним играем в игру «Кто первым струсит?». И в этой игре я не могу позволить себе проиграть. Вот только у дракона есть оружие, которого у меня нет. Например, вышеупомянутые огненные шары. Когда наши взгляды встречаются, он возмущенно храпит, и прямо на меня летит струя огня. И прежде чем я успеваю хотя бы начать думать над тем, как увернуться, в дело вступает моя горгулья, и я превращаюсь в сплошной камень, прямо в воздухе, когда мы с драконом летим друг на друга на огромных скоростях.